Папин день рождения. Вчера мама сказала, «Завтра у папы день рождения». Мы пошутим, сделаем вид, что забыли, а вечером, когда он придет с работы, устроим ему сюрприз. Подарим ему подарки, а месье Бледур принесет шампанское. Это он и придумал. И утром, как и сказала мама, я не поздравил папу с днем рождения. Во время завтрака папа посмотрел в календарь и спросил, «Слушайте, какой сегодня день?» Потом он сказал, «Да, моложе мы не становимся» и спросил маму, не будет ли сегодня чего-нибудь особенного. Мама сказала «нет» и предложила ему еще кофе. Папа встал, сказал, что торопится и ушел. Вид у него был не очень довольный. Когда папа ушел, мама засмеялась. «Вечером папа очень удивится», — сказала она. «Он же думает, что мы забыли про его день рождения». Потом мама показала мне подарок, который она купила для папы. Классный галстук. Маме приходит в голову отличная идея. Галстук был красивый, весь желтый, а поверху розочки — Мама часто покупает папе галстуки, только папа почти никогда их не носит. Они такие красивые, что он боится их запачкать. Мама сказала, что я должен тоже купить папе подарок. И перед школой я поднялся к себе посмотреть, что у меня есть в копилке. Я собираю деньги на самолет. Куплю потом, когда стану взрослым. Но на прошлой неделе мне пришлось купить кучу вещей, и денег оставалось всего ничего. На электрический поезд для папы, который мы так хотели, не хватало. В школе мне не терпелось вернуться домой к празднику. И время тянулось медленно, По дороге домой я купил папе подарок — пакет красных карамелек. Я остался без денег, зато папа будет доволен. С маминым галстуком и моими карамельками у папы будет отличный день рождения. Когда я пришел домой, месье Бледур подъехал прямо к нашему дому. Месье Бледур — это наш сосед. Он любит подразнить папу. Но на самом деле его любит, Вот и про сюрприз придумал он. «Я только что купил гирлянды», — сказал он. «Возьми пакет, а я отнесу бутылки шампанским». «Вы так добры, месье Блидур», — сказала мама, когда мы вошли. «Я украшу столовую», — сказал месье Блидур. «А вы мне расскажите, что новенького?» «Он такой классный, наш месье Блидур. И шампанское — это здорово. Лучше всего, когда пробки вылетают. Бум!» Месье Блидур сходил за стремянкой и стал прикреплять гирлянды к люстре. Гирлянды были красивые, из блестящей бумаги, в которую заворачивают шоколадки. Но месье Блидур почти не держался». «Вы упадете, месье Блидур», — сказал я. «Вот ведь сын своего отца», — сказал месье Блидур. «Чем говорить ерунду, лучше дай мне ножницы». Месье Блидур наклонился. Я как раз успел отскочить в сторону, когда он упал. Но он почти ничего не повредил, только колено. Месье Блидур немного постонал, ой ой ой и снова полез на стремянку, чтобы украсить всю столовую. «Неплохо, а?» — спросил месье Блидур, потирая колено. «Он очень гордился собой». «И было чего. Надо признать, что с гирляндами из бумаги и от шоколадок и бутылками шампанского столовая стала очень красивой». «Внимание!» — крикнула мама. «Вот и он». Я выглянул в окно. Это действительно был папа, который пытался поставить машину за автомобилем месье Бледура. Места там было мало, поэтому у нас осталось еще время, чтобы приготовить сюрприз. «Так», — сказал миссия Блидур, «Вы с Николя встречаете его у двери. Как будто ничего не происходит». «Я пойду в столовую, вы идете с ним туда же, и мы кричим, «Сюрприз! И с днем рождения!» «Вы дарите ему свои подарки, и мы пьем мое шампанское. Идет?» «Идет», — сказала мама. Я засунул в карман свой пакет с карамельками, чтобы папа его не увидел раньше времени. Мама спрятала за спину галстук. Месси Бледур погасил столовый свет. Из-за этого он в темноте споткнулся и, наверное, стукнул ту же коленку, потому что опять сказал ой ой как в прошлый раз. Мама сказала, чтобы он поменьше шумел, чтобы папа не услышал а то он войдет с минуты на минуту. Мы с мамой ждали у двери, но папа все не было. Я был в нетерпении. «Стой спокойно», — сказала мама. «Теперь он уже точно идет». Папа открыл дверь и вошел. Вид у него был недовольный, очень недовольный. «Что за безобразие?» — закричал он. «Этот старый обжор ставит свою ржавую лоханку прямо перед нашим домом, хотя у него есть свой гараж. Вот где у меня уже наглость этого типа». Мама посмотрела в сторону столовой с беспокойным видом. «Дорогой, замолчи, месье Блидур!» «Что, месье Блидур?» — закричал папа. «Что там еще с месье Блидуром?» Тут месье Блидур вышел из столовой с бутылками шампанского под мышкой. У него тоже был сердитый вид. «Моя машина не ржавая лоханка. Я не старая обжора. Я уношу свое шампанское, и в качестве сюрприза можешь прибраться в доме, и доктору за мою ногу заплатишь ты». И месье Блидур ушел с бутылками хромая. Точно он ушиб ту же колянку. Папа широко раскрыл глаза, а еще открыл рот, как будто хотел проглотить что-то большое. «С днем рождения! Сюрприз!» — закричал я. Я больше не мог терпеть и отдал папе пакет с карамельками. Но мама, вместо того, чтобы отдать ему галстук, села в кресло и стала плакать. Мама сказала, что она очень несчастна, что ее мама была права и что, если бы не ребенок, она бы давно вернулась к своей маме. Папа стоял с пакетом карамелек в руке, а потом сказал... «Ну я же... ну я же...» Мама по-прежнему плакала, и папа отвел меня в столовую. «Жизнь — сложная штука, сынок», — сказал мне папа, и мы стали есть карамельки под гирляндами все Бледура из бумаги от шоколадок. Но на следующий день все уладилось, и папин день рождения наконец получился. Папа купил маме отличный подарок».